Глава 53. Марк. Сидя в камере, я понял две вещи: как на самом деле цена свободы и как, оказывается, мучаются те вампиры, которые не в состоянии питаться нормально. С рождения у меня было всё, и я просто никогда не задумывался о том, что в момент дикой жажды можно отчётливо ощущать медленно ползущее вперёд время. Сейчас я всем нутром воспринимаю ритм, с которым секунда ниฉядно ухудшает моё состояние. Я будто высыхаю изнутри, становлюсь тщедливо слабым и никчёмным, готовым молить хоть о глотке тёплой человеческой крови. Мышцы превращаются в желе, тело ломит так, будто все кости пропустили через мясорубку. В данный момент мне становится понятным Почему вампиры-одиночки, лишённые покровительства и благ клана, нападают на людей вопреки всем запретам? В наше время сейчас даже за самый некачественный суррогат нужно платить, а некоторым платить нечем. У вампиров просто не остаётся выхода. Они просто не в силах терпеть подобное. Я же мучаюсь вдвойне, потому что мало того, не получаю пищи, к которой привык. Так ещё и долгое время не принимаю специально разработанный в лаборатории эликсир, который глушит во мне жажду и сдерживает гнев демона. Мысли об Амалии больше не помогают успокоиться, потому что ярость накрывает с головой, стоит только представить ведьмочку, запертой в подобной камере. Сознание рисует её растерянной, напуганной и раздавленной, что заставляет сердце сжиматься в груди. Я не знаю, что с ней До сих пор ни один мудак, швыряющий мне злосчастный пакет сурагата, словно корку хлеба бродячему псу, не удостожился ответить на простой банальный вопрос: жива ли моя блондиночка? Смотрю на глазок камеры и думаю, сколько же ещё продлится эта пытка. С удивлением замечаю, что зелёный огонёк гаснет. Свидетельствуя о том, что кто-то хочет пообщаться со мной без лишних глаз. Ну или техника просто дала сбой. Через несколько секунд пространство начинает искажаться, а потом вспыхивает огнём из-за открывшейся воронки портала, из которой выпрыгивает Исмаил. Ты явно злоупотребляешь терпением совета зверей, усмехаясь взглядом мужчину и продолжая расслабленно сидеть на полу. Жизнь во дворце не пошла тебе на пользу. Ты стал более наглым и самоуверенным. Иaz, вишь? довольно улыбается в ответ. Ну, хотя что тебе ещё остаётся делать? Зачем припёрся? рыкаю, испытывая раздражение от такой компании. Поговорить. Ну, давай поговорим. Извини, что не предлагаю выпить или присесть, хотя на полу вполне удобно. Спасибо, постою. Ожидаем отвечает Самаэль. Я пришёл поговорить об Амалии. Что с ней? Она в порядке? Тут же задаю самые важные для себя вопросы, испытывая дикое волнение. Мне неприятно, что какой-то там щенок знает о моей ведьмочке больше, чем я. И меня бесит то, с какой нежностью Самаэль говорит о моей женщине. Знаю их многое связывает, но они уже не дети. Огненный волк нашёл истину и скоро обзаведётся потомством. Однако, несмотря на всё это, внутри неприятно печёт от тревожности. Она в порядке, пока в порядке. Твои кланокровные братья очень хотят жестокой расправы, но к огромному счастью, вам по в меньшинстве, поэтому совет не пришёл к единому мнению. А что Дорткан? Он вообще собирается спасать свою дочь? Рявкнув и подскочив на ноги, я буду уверенный в том, что демона давно выпустили на свободу. Но Дарткан под стражей. Его продержат в камере до тех пор, пока будет решаться вопрос касаемо дальнейшей судьбы Амалей. Поэтому спасти девушку, как мне печально это признавать, можешь только ты. Выдыхая, ты смотрит на меня недовольно нахмурив брови. Я? И как же я смогу это сделать, если сам сижу в клетке? Оскаливаясь, решил, что с учёнок явился ко мне, чтобы поиздеваться. То, что ты сказал в зале суда, правда? Ты и впрямь испытываешь к Амалии чувство. Тебе так какое дело до моих чувств? Подхожу к обартню вплотную и смотрю ему в глаза, пытаясь отыскать там причину такого поведения или любопытство. Хочу узнать, способен ли ты на настоящий мужественный поступок ради той, кого любишь. Способен ли рискнуть собственной шкурой ради спасения Амалии? усмехается в ответ Самаэль, всем своим видом показывая то, что он во мне очень сильно сомневается. А какой смысл от слов, если их нельзя подтвердить действиями? Толкаю мужчину в грудь и отворачиваюсь, снова ощущая себя никчёмным и слабым. Если бы я только мог избавить Ами от подобной участи, то пошёл бы на всё ради этого. Я Могу предоставить тебе шанс доказать свою смелость и любовь, Марк. Но готов ли ты к этому? Тебя вероятнее всего выпустят через неделю другую, а после побега разбирательство начнётся заново. Сейчас старейшины на взводе и могут принять крайне неожиданное решение. Один раз тебе удалось избежать коллапса сердца, но будет ли удача так же благосклонна тебе в следующий раз? Ты сейчас пытаешься меня напугать или отговорить? Еле мне это только кажется. Всем известно, как ты ненавидишь Максиме Дарткана. Я не хочу, чтобы Ами стала разменной монетой в твоих руках. Она не заслуживает этого. Честно говоря, всем было бы проще, если бы Амалия послушала своего отца и вышла замуж за Акнахара, но снова выводит меня из себя и подогревает и без того бурлящую внутри ревность. Что ещё за Акнахар? Угу, ну, вполне достойный и перспективный демон. Явно издевается Самаэль. Но Амалия выбрала тебя, и я хочу быть уверенным в том, что ты достоин этого. Мужчина взмахом руки снова открывает воронку портала и вопросительно смотрит на меня, ожидая решения. Ну что ж, придётся слегка поджариться.